Глава тридцатая. «Сбежала?» — ошарашенно переспросила, а в голове первым промелькнула неуместная. разве эти чертовы подлунные вообще бывают добрыми?» Лукин ударил по тормозам, резко развернулся всем корпусом ко мне и вопросительно-требовательно поднял одну бровь. «Сестра сбежала!» — одними губами прошептала я. Нахмурившись, Данила кивнул, также почти беззвучно велев громкую связь. «Сбежала, Люсенька!» Зазвучал дрожащий от тревоги голос бабули в тишине салона. «Мать твоя говорит, что пару дней она странная какая-то ходила. Задумчивая сильно, чуть ли не на каждом шагу на стены натыкалась. А телепус ее сторониться стал чего-то. А сегодня на ночь глядя, ни слова не говоря, шасть из квартиры в тихую". Может, и не услышала бы до да пёста, как заголосил на дверь, как по покойнику. Мать за ней, Ленка, бегом по лестнице. Только и видела в окно на лестничной клетке, как в машину она какую-то садилась. Окно распахнуло, кликать стало, а Ленок ей рукой махнула. «Прощай, мама!» — крикнула и укатила. «Мать мне звонить, да в полицию!» Я прибежала, только след и учуяла, нечеловеческий, дурной какой-то. Комнату ее обшарили, ни записки, ни вещички никакой не взяла, вообще ничего своего. Полиция без толку приехала, сказали, искать не будут, ведь она совершеннолетняя. И силком никто не увозил. Люсенька, она даже паспорт не взяла. Наталья Алексеевна, слушайте меня внимательно. Бесцеремонно оборвал бабулю-ведьмак, отбирая у меня гаджет. Возьмите расческу девушки или подушку, обшарьте и найдите ее волосы. «Не найдете их, ищите что угодно. Подойдет и зубная щетка или нить, губная помада, платок с соплями и, пардон, прокладка, что угодно. На самый крайний случай постельное белье, на котором она сто процентов лежала. Или одежда нестиранная, которую носила. Вы понимаете, о чем я?» «Да, родич, понимаю». «Упакуйте, что найдете, как можно герметичнее, и отнесите в вашем поселке на улицу Подгорную, восемнадцать». «Звонить в звонок или стучать не нужно. Просто прямо перед калиткой поклонитесь вежливо и скажите четко. Со всем уважением прошу местного хозяина Лукьяна Хмурова передать посылку ведьмаку Лукину. Оставьте, отзвонитесь нам, идите домой и ждите от нас с Люсей новостей». «Так ночь ведь!» – растерянно начала бабуля. «Наталья Алексеевна!» – с легкой укоризной произнес Лукин. «Вы ведь с подлунными дело имеете, детьми ночи, так что...» «Поняла, прости, растерялась я, родич!» По голосу было слышно, что бабуля справилась с собой. «Сделаем все сейчас!» «Ты только помоги нам, а благодарный бу!» «Вот сейчас остановитесь, чтобы не пожалеть потом!» Почти грубо оборвал Данила и ткнул в экран на отбой. «Что делать будем?» Спросила я ведьмака, резко тронувшегося и с визгом развернувшего машину почти на месте. «Сначала определимся с местоположением, а потом уже решать станем, как действовать». Он бросил на меня короткий, но тяжелый взгляд. «Но учитывая терки, с кем у тебя, у нас, имели место быть?» Должен сразу сказать прогноз весьма пессимистичный. «Терки?» «Ночной визитер забыла». «А моей первой мыслью почему-то была о месте Отдельских». Не с участием Волхова, конечно, но других его коллег. Чокнулась совсем Люся, они так-то люди и представители власти. Так что это дичь какая-то подумать, что они могли похитить сестру в отместку за смерть своего шефа и гарпии. В конце концов, они для начала должны об этом узнать, а это сильно вряд ли. Пришли бы тогда уже за мной в первую очередь. Но однако же подумалось... Подумалось потому, что схему с шантажом безопасности близким впервые в жизни именно люди и конкретно отдельские и провернуть пытались. Ты же, да и он сам, мне говорили, что у подлунных не принято родных трогать. Ой, Люсь, Данила шумно вздохнул, как если бы ему совсем не хотелось развивать эту тему. В любом правиле есть исключение или возможность его обойти, помнишь? Ты о чем вообще? «Нельзя трогать родню, это значит нельзя, и все!» Сама, не заметив, сорвалась на крик. «Мысль о том, что Ленка, моя застенчивая, беспомощная родная малявка, сейчас один на один с какой-нибудь жестокой тварью, меня просто убивала, причем с каждой минутой все сильнее». При этом сила сидела тихо, как если бы прислушивалась а озадаченно. «То самое чувство, что есть, мощь ударить, вот она под кожей, но бить-то куда?» «Бессилие силы, вот как!» «Псих и паника не помогут!» Холодно одернул меня ведьмак, как и отрицание текущей ситуации. Мгновение был импульс врезать ему. За вот это вот спокойствие. Но в следующее это же его спокойствие ощутилось микроплатформой. Мезерная опоры для обретения и моей собранности». «Прости, мне очень страшно просто», — призналась честно. «У нас в качестве противника вамповский клан Войтович, вероятнее всего. Весели некие его члены не суть», — просто продолжил Лукин с того, на чем остановился. «И их способ обойти правила с неприкосновенностью родни. Добровольность. В каком смысле?» Охота, пуще неволе, слышала такое расхожее выражение. Главное охотничье приспособление вампов, помимо силы и скорости, способность очаровывать представителей противоположного пола. Хотя и своего тоже, будь на то тайные или явные склонности. Очаровывать? Это же колдовство! Какая нафиг добровольность? Еще раз вякнешь, и я замолчу. Строго предупредил Данила, и я устыдилась. «Прости». Так вот, в случае с вампирами очарование и очень быстро, почти мгновенно наступающее следом чувство любви – это не намеренное магическое воздействие Василек, это ну нечто вроде естественной и даже непроизвольной особенности их вида. Мы скажем потеем и источаем запахи телесные, а они таким же образом излучают некую ауру, заставляющую их полюбить. Ведь только любя всем своим существом, можно отдать свою кровь другому. Согласиться стать чьей-то пищей. Ты сейчас полностью серьезно. В я уставилась на него. Как можно любить того, кто тобой питается? Как вообще тут можно слово «любовь» приплетать? Абсолютно. Как ты думаешь, вампы выживают до сих пор, когда любого другого монстра за прямое нападение с целью питания отдельски в раз замочить могут? Окружить себя безумно любящими и готовыми официально, заметь, добровольно отдавать свою жизнь людьми. Вот их основная стратегия выживания. Жертвы никакие не жертвы, а просто бесконечно и отчаянно любящие человеки. И поверь мне, реально любящие. И отменить это чувство невозможно, оно фатально. И даже если оторвать такую любящую особь от вампа, долго она не протянет. Что ты, блин, тут пытаешься мне сказать, а? Разъярилась я мигом, что моя сестра обречена и нет способа ее спасти. Это ты мне говоришь, хренов, адепт философии, нет правил, которые нельзя обойти. Твоя сестра обречена, произнес Лукин так жестко, что это показалось отрезвляющей пощечиной за то, что опять сорвалась. «Спасти ее можно будет, только убив объект ее любви, причем на это есть буквально сутки-двое, не больше. Потом и это не поможет». «То есть, если замочить ублюдка, то Ленка спасена?» — уточнила я. «Вот и прекрасно, значит, мы поедем и убьем вампа». Ха -ха, убьем вампа, Люська!» — хохотнул ведьмак изумленно. «Думаешь, это какая-то фигня делов?» «Ты хоть представляешь, какой силищей обладает даже рядовой кровосос!» А с какой скоростью он движется? Две недели по залу повалялась и возомнила себя Баффи. Кем? Не сразу сообразила я. А, но как-то же и кто-то их убивает. Есть охотники, мы их наймем. Сомневаюсь, что за сутки-двое мы найдем кого-то, готового бодаться с Вайтовичами. — Почему? Зачем ты это делаешь? Взорвалась я, сорвавшись в дурацкие слезы. — Только даешь мне надежду и тут же ее убиваешь. «Все время так поступаешь, только я начну думать, что ты, а ты гад!» Данила снова резко остановил машину и, обхватив мой затылок и поборов сопротивление, уткнул лицом себя в грудь. «А я гад!» — со вздохом согласился он, помолчал несколько минут, пока я справлялась со срывом, и только потом продолжил. «Так, Василек, давай придерживаться первоначального плана». «Сейчас мы установим, где и при большой удаче с кем наша сестра, а потом уже станем решать, как с этим быть. Пойдем». Он вылез первым из внедорожника и, обойдя его, снял меня с сиденья, уже успевшую распахнуть дверь. Мимолет начмокнул в висок, взял за руку и повел еще всхлипывающую к массивному зданию, на фасаде которого не наблюдалось ни одного светящегося окна, да и над крыльцом освещения не было. «Ведьмак Данила Лукина и его подопечная ведьма Людмила Казанцева к артефакту поиска», произнес он четко, нашаривая что-то в одном из многочисленных карманов. В двери или за ней защелкала и негромко залязгала, и открылось маленькое окошечко только руку и просунуть. Данила вытащил две тускло блеснувшие монеты, похожие золотые, и одно отдал мне, вторую на раскрытой ладони сунул в окошко». Едва заметно вздрогнул, убрал руку и кивнул мне. «Не пугайся они, золото только в крови отмытое принимают, давай!» Толком испугаться я не успела. Только рука оказалась погруженной в полную тьму окошко, как раскрытую ладонь полоснула острой болью крест-накрест, а через мгновение тяжесть золотого кругляша перестала чувствоваться. И в двери опять залязгало, открывая нам вид на едва освещенный самыми настоящими вонюче-чадящими факелами коридор. Длиной он был метров десять, потом еще одна дверь. И мы очутились в приличного размера зале. С тоже довольно скудным освещением и рядами подобия примерочных кабин вдоль стен, часть из которой была закрыта тяжелыми шторами, а часть была открыта. К одной из них меня и повел Лукин указал на мягкий стул, которых там стояло три штуки, и задернул за нами шторы. — Мы где и зачем? — шепотом спросила его. — Можешь не шептать, если шторы закрыты, то сразу полок тишины срабатывает. — И мы пришли за посылкой от твоей бабули, — объяснил Данила, усаживаясь со мной рядом. — Надеюсь, они долго возиться не станут. — А как, собственно? — начала я, осматриваясь. Кроме стульев, тут была только большая каменюка с плоским верхом и с пещеренным едва различимыми вздешней полутьме знаками. Запоминай на будущее, Василек, если тебе нужно что-то получить из некоего удаленного места, то ехать туда не обязательно совсем. Достаточно иметь в этом месте другого знакомого подлунного, который с помощью своего алтарного камня организует тебе передачу необходимого сюда или в любой другой зал малых порталов. «Не бесплатно все, конечно, и приходится потрудиться, обзаводясь этой сетью, так сказать, из готовых посодействовать, но оно того стоит». «То есть отправить можно из дому, а получить там же нельзя?» «Ну, если только ты не совершенно сумасшедший и готов открыть доступ к своему алтарному камню, каждому встречному поперечному, а таких среди подлунных, он не успел договорить прерванный звонком моего сотового». «Да, бабуля». Поспешно ответила я. «Сделано все, как велено». Успела услышать я, как вдруг вырезанные на камне значки засветились. Сначала бледно, сначала бледно, но быстро набирая яркость до режущего глаза белого. Сначала бледно, но быстро набирая яркость до режущего глаза белого, ослепляя, и почти сразу потухли. «Получено». Сказал Данила над моим ухом, явно адресуя это бабуле, пока я еще моргала, часто восстанавливая способность видеть. «Все, работаем». Он взял небольшой пакет с уже совсем темного камня и снова, ухватив меня за неповрежденную руку, повел куда-то. Прямо по залу с кабинками к еще одной темной массивной двери. А я стиснула его жесткую широкую ладонь, прижавшись всем телом к его боку. Внезапно отчаянно благодарная за такую вроде бы мелочь, как возможность получить это прикосновение, поддержку. Крошечный контакт, что в моем состоянии этой ситуации ощутился вещью огромной важности. Настолько, что даже моя сила вроде как перевернулась внутри сбоку на бок, заметив как-то по особенному ведьмака и послав мне импульс но не знаю чего-то очень напоминающего изумления. Нечто похожее на любопытное «надо же, посмотрите, кто у нас здесь». Интересно, это попадание Лукина в фокус внимания моей силы к добру или к худу. И значит ли это, что сила стала откликаться и вступать в созвучие со мной не только в моменты злости или похоти, но и поддерживать другие эмоции?» Лукин вдруг споткнулся и покосился на меня, но ничего не сказал, потому как мы перешли в следующее помещение. И увиденное там заставило меня на пару секунд застыть с открытым ртом, потому что появилось ощущение, что я шагнула прямиком в какой-то фантастический фильм. Все такой же, лишенный нормального освещения зал, размеров которого из-за этого не понять, и единственное яркое гигантское пятно. Исполинский круглый стол, на котором от края до края располагался макет, как я понимаю, города. Хотя, подойдя ближе, я поняла, что застывшим макетом это не было. По микроулицам передвигались машины, даже фигурки людей различались. Это, скорее уж, напоминало некую транслируемую в реальном времени очень четкую голограмму. — Сюда, Василек, — подтолкнул меня Данила ближе к столу. В мягком свечении крошечных копий уличных фонарей и ярких вывесок я рассмотрела на краю стола две темные зоны, по очертанию отмеченные человеческих ладоней. Ведьмак распаковал пакеты и извлек из него расческу и тюбик сразу опознанного мной любимого Ленкиного бальзама для губ. Снял волосок с зубьев расчески, аккуратно поместил его на место в форме ладони на столе, Взял теперь мою пораненную на входе руку и уложил поверх. Со второй рукой сделал то же самое, но без волоска и накрыл сверху своей. Обхватив свободной конечностью вокруг талии, прижимаясь ближе некуда и выдохнул в самое ухо. «Позволяю». Секунду ничего не происходило. А потом я рухнула лицом вперед, не сумев сдержать вскрика. Правда, еще секунду спустя поняла, что никуда я не падаю по крайней мере физически, все так же стою на месте, прижатая плотно к мощному телу Лукина. Просто это голограмма. Или что оно там на самом деле? Внезапно надвинулась на меня, затянув будто в себя, окружив со всех сторон, увеличившись, но не до реальных еще размеров. Причем она не пребывала в неподвижности, а двигалась, неслась мимо. Или, скорее уж, это я неслась в ней куда-то, перемещаясь в пространстве с бешеной скоростью. И не только по дорогам, вместе с авто и даже сквозь них, но и стены не были преградой и люди. Голова дико закружилась, и желудок скрутила тошнотой. «Как этим управлять?» Просипела я, принявшись часто сглатывать, борясь с этим приступом. никак люсь терпи». Судя по голосу Данила, ему тоже было не сильно-то в кайф все. Артефакт поиска творения еще лемурийцев, предположительно. И как им управлять, никому неведомо даже его нынешним владельцам. Приходится использовать его по его же правилам. Ты еще молодцом держишься. Меня в первый раз досуха выполоскала. «Ясно. Я стала медленно вдыхать-выдыхать, убеждая свой желудок и вестибулярку, что ничего не происходит». И попыталась сосредоточиться на том, что вижу. Но в голову упрямо лезло то, как же хорошо, что Данила рядом. И его широкая ладонь на моем животе работает, похоже, куда лучше моих собственных усилий по борьбе с тошнотой. Тем временем здания почти перестали мелькать вокруг нас. И машин стало меньше, и фонари почти пропали. Нас вынесло за пределы города. Я узнала даже трассу, это та самая, по которой мы с Лукиным ездили ко мне в поселок. Значит, Ленка и ее похититель еще в пути. Логично, даже очень быстрой езды от моего дома сюда часов шесть. Они час-полтора, как выехали. Прошло еще минуты три, по моим ощущениям, пока нас несло с жуткой скоростью по трассе. А потом движение замерло опять с жесточайшей внезапностью». И я упала вниз, не сумев удержать откровенно визга потому как летела прямо на крышу одной из машин. Рухнула сквозь нее, потом меня переворачивала как будто самым жутким образом, из-за чего рвоту удалось сдержать не иначе, как каким-то чудом, и оп! Все остановилось. Я лежала поверх чужого, незнакомого на ощупь и не источавшего тепла мужского тела. На широком словно диван заднем сиденье чужой машины. Чужая прохладная рука перебирала мои не мои волосы. Чужая прохладная рука перебирала мои не мои волосы, и лупала я не своими глазами. Это были глаза моей сестры. «Василек, не зевай, скажи мне, с кем она? Прозвучал голос Данила откуда-то издалека. Хотя я четко ощущала прикосновение его теплых губ к своему уху. но уже поторопись!» Я вскинула голову и уставилась в лицо мужчине, на котором и лежала не я. Узкое, суперпородистое лицо с такими тонкими и остро красивыми чертами, что у меня с первого же взгляда дыхание прихватило. Светлые, почти белые длинные волосы, пребывающие сейчас в легком беспорядке и пронзительный, буквально взрезающий сознание взгляд больших голубых глаз, в темных провалах зрачков которых светились крошечные багровые искры. Он позволил мне смотреть на себя пару секунд, пока на его идеально очерченных губах медленно, хищно-лениво даже расплывалась улыбка от жуткой красоты, которой я вся похолодела. «Ну, здравствуй, ведьма!» произнес он голосом бархатом. «Скоро увидимся». И, подняв руку, мягко коснулся указательным пальцем моего-не-моего моего, лба. Меня вышвырнуло обратно в собственное тело так, будто я была снарядом, выпущенным из пушки, и я пролетела всю обратную дорогу за мгновенье. Шатнуло и так, что я и ведьмака ошибла. И теперь уж организм взял свое, так что еще какое-то время меня, стоящую на четвереньках, выворачивала до искры с глаз. После Данила помог мне подняться, и мы пошли. Но я не видела ничего вокруг, настолько еще было плохо. И мозг продолжал ощущаться интенсивно взболтанным в черепушке. И никак не желал занять статичное положение. Толком в себя я пришла в ярко освещенной... Совершенно в современной туалетной комнате, выполненной в сиреневых тонах, стоя над раковиной, с продолжающим меня придерживать сзади ведьмаком. Благодарно за стонаву мылась и прополоскала рот, радуясь тому, что внутри воцаряется порядок. «Рассказывай, кого ты видела!» — потребовал Лукин, только я выпрямилась. «А ты разве не видел?» Удивилась я потому, что у меня создалось четкое ощущение того, что он был рядом во всем этом моем магическом путешествии. Нет, Люська, я твоей сестре родич все же названный, а не кровный, так что ее глазами только тебе можно было посмотреть при везении. Это был мужчина-блондин, жуткий, но красивый, жутко красивый. Черты лица у него, ну, просто идеальные какие-то до невозможности. И глаза голубые нереальные, и искры эти багровые. Шнобель токенный, типа римский. Волосы длинные. Внезапно пальцы Данилы защелкали у меня перед носом, и я осознала, что зависла, оказывается. Только вспомнив лицо и взгляд жуткого красавца. «А, да, почему это?» Я постучала себя по виску. «Ну, ты побыла чуток в голове своей сестры и посмотрела на ее возлюбленного ее глазами. Так что представь, каково ей. У тебя-то пройдет скоро, а вот у нее, короче, Люська». «Врать не буду, шансов у нас никаких практически». «Почему?» «Потому что, судя по описанию, за твоей сестрой отправили самого Петшу Дракулу Войтович». — ответил ведьмак, мрачно глядя мне в глаза в отражении зеркала. «Блин, Лукин, не надо театральных пауз, объясняй все сразу!» — потребовала я. «Кто он такой и почему это важно?» «Петша Вайтович — единственный сын Антонии Вайтович, рожденный ею еще в бытность человеком, и ей уже впоследствии обращенный. И это не просто важно, а решающий фактор». «Потому что мы не найдем никого, кто отважится убить этого ублюдка, никого, Василек. Потому что за его убийство Тонька не просто будет преследовать убийцу, и его семью пока не вырежет всех, она реально город в крови утопит».